По нему выходило, что звали ее Сагулаева, в девичестве Бердидель, Хавада Дадаевна, 1962 года рождения. Начали мы культурно, вежливо, без психологического давления. Но она продолжала упорствовать, как попуга повторяла одну и ту же версию, что была в Грозном, и вот сейчас идет домой в Гудермец. Муж ее погиб в первые дни войны под бомбежкой. Оснований для теплых чувств к нам у нее, следовательно, нет. В гудёр месяце сестра осталась с её маленькой дочерью. Коллектировщица не выступала. 13 марта в Улинки не находилась. Ещё раз вызвали группу офицеров, и они её уверенно опознали. Связались за блокпостами. При прохождении местных жителей записывались их данные. Оказалось, что в предшествующие дни через блокпосты со стороны Грозного она не проходила. Остальные дороги, ведущие к столице Чечни, были заминированы как нашими, так и боевиками. По всему выходило, что она пряталась где-то неподалёку и возможно выступала корректировщицей, а может и маршрутницей, то есть собирала данные о дислокации наших частей и по радио передавала противнику. На женщину во время войны меньше всего обращаешь внимания. Только нельзя забывать, что здесь приходится воевать не с регулярной армией, а со всем народом. Разведчики, давно уже не видевшие пленных, а к лазутчикам у них свой особый счет, уже несколько раз просили отдать хаву им. Она в ужасе кричала, чтобы не отдавали. Мы разыгрывали доброго злого, следователя. Юра был добрым следователем, я злым, а генерал независимый судьей. Когда она начинала запираться, я налегал на ее психику, требовал признания, встречал всеми кармами. Нам необходимо были позиции духа в Гудармесе, чтобы раздолбить их, а затем уже входить в город без потерь. Она кричала, что не знает. Я достал карту Гудармеса и спросил, где проживает её дочь с сестрой. Она вытирая слёзы, уверенно указала дома где-то в районе железнодорожного вокзала. Судя по тому, как она борщалась с военной топографической картой, она её видела не в первый раз. потом мы ей подсунули карту с устаревшей обстановкой. Наши батальоны были уже перемещены. Карта уже подлежала уничтожению. Она живой заинтересовалась значками, обозначавшими нашу дислокацию. Для нормального гражданина, не имеющего военного образования, все эти значки китайская грамота. А военная подготовка у неё вряд ли есть. А вот специальная вполне может быть. Я тут же поднимаю трубку телефонного аппарата, которую мы бы обычно держали как детектора лжи, и говорю, чтобы артиллерия переместила свой огонь в район, где проживают родственники Хавы. У нее очередной приступ истерики. В дверь озабоченно заглядывает Сан Саныч. Интеллигент. А в данном случае чистоплюй. Ничего мы не сделаем женщины. Не такие мы сволочи. Не научились еще с женщинами воевать. Но Сан Саныч не верит. Он знает, что я могу выкинуть фортель. И просит отпустить ее, чтобы испокоить нервы. Когда она ревет белугой, постоянно приходится прикладываться к бутылочке коньяка из генеральских запасов. Хотя и обнаружили в ее сумке сигареты, она упорно отказывается курить в нашем присутствии. Предложенный коньяк также отвергает. стакан с водой сбросила со стола. Из рук врага ничего не хочет принимать упорная дамочка. Когда мы с генералом выходим в туалет, она предлагает Юрию отдаться ему, чтобы он её отпустил. При подходе к двери я громко отдаю кому-то несуществующую команду. Подготовьте БМП, подгоните поближе к зданию, пусть газовит, а то её крики И так всем мешают, а сейчас еще громче будет. Будем зубы стачивать. Юра тем временем отдал команду, чтобы район железнодорожного вокзала не долбили. Тем не менее, она рассказала кое-что о позициях духов, о их укреплениях. С каждой минутой у меня крепла уверенность, что она является лазутчицей, чеченской Зои Космедемьянской. А Юра, наоборот, был уверен, что она попала к нам по ошибке. Я предлагал её отправить в Анкалу. Там был создан фильтрационный пункт. Пусть там осабисты и граушники разбираются. Пока я ходил за сигаретами, Сансаныч схватил хаву в ака в ахапку, посадил свой азик и вывез за деревню. Там просто отпустил её. Я объясновался. Материал материл всех и вся. Не взирая на чины и ранги, досталось от меня и начальнику штаба за его благородство и Юри за то, что не стоял против своего начальника, хотел броситься в погоню, но мне так и не сказали, в какую сторону её отвезли. Мах хлестал из меня не агарским водопадом. До пивка мандерский коньяк я вместе с разведчиками, которых обманули в их самых лучших ожиданиях в отношении хавы, поехал в расположение второго батальона. Там с комбатом второго батальона у нас состоялась продолжительная беседа, в ходе которой он подробно рассказал при каких обстоятельствах её задержали попутно показал карту, которая была у Хавы. Наша обычная карта генерального штаба, вот только еле различимыми точками иголкой была нанесена подробная дислокация нашего КП, САУ первого-второго батальонов. Комбат поначалу не обратил внимания на крошечные точки, посчитал, что женщина Просто подобрала карту где-то, вот и оставила ее себе. Наносила она обстановку сама, или была простой связной, так и осталась неизвестным. Но я торжествовал, я оказался прав во всем. Сан Саныч и Юра поверили женским слезам, хотя ее никто не пытал, не насиловал. Я сам бы этого не допустил, но то, что ее отпустили, меня бесило. Выпив еще с комбатом, я попросил, чтобы он мне показал бойцов, которые задержали хабу, и позволил с ними побеседовать. Игорь показал двух солдат, которые находились на оконечности левого фланга. Я пошёл к ним, а начальник разведки принялся изучать с комбатом комбинацию точек на карте, ища что-нибудь оказывающее на авторство. Пройдя по окопу, я подошёл к солдатам, внимательно наблюдавшим за местностью. Здорово, мужики. Добрый день. Поздравия желаю, товарищ капитан. Ты меня знаешь? Так точно, мы с вами на минутке рядом окапывались. Точно, точно вспомнил. Мужики закуривайте, я протяну вам сигареты. И расскажите мне, как вы утром подругу поймали. Стоим мы тихо. Туман. Внимательно слушаем. Видимость не больше метра. В такую погоду подползёшь и не заметишь. Зато звук хорошо слышно. Слышим вроде как лёгкие шаги. точно лёгкие. Когда кто-то из наших в ботинках или в сапогах топает, то слышно далеко. А тут звуки вроде шороха. И в разрыве тумана видим тень. И двигается очень быстро. Мы так не умеем, и почти бесшумно. Мы кричим всё как обычно: "Стой, пароль. Лапы в гору, морды на землю". Подходим баба. И ничего такая смозливая. Она нам давай глазки строить и говорит, что пропустите, мол, меня, а я с вами прямо сейчас и рассчитаюсь. Время было часов 7 утра, мол, никто ее не заметит. Ну и как, мужики? Нет, товарищ капитан, мы ее пальцем не тронули. Только когда мы ей отказали, она начала кофту как-то дергать. Тут я ей и в ухо приложил. Прикладом? Да это ж баба, череп лопнул бы. Был бы мужик, тогда другое дело. А так с неё и кулака хватило. Кофточку урванули, а оттуда пистолетик, вроде детского, выле вывалился. У генерала такой видел. ПСМ. Да. В сумке у неё бинты, вату нашли. А за подкладом сумку, сумки карту. Посмотрели, чисто. Мы её комбату отдали. А что-нибудь не так? Надо было её на месте кончить или отпустить? Нет, ребята, всё в порядке. Вы всё правильно сделали. Смотри, кусты шевелятся. И точно, примерно в 150 м от нас со стороны противника шевелились кусты. Присмотревшись, увидели, что группа пехоты порядка 20 человек ползёт в нашу сторону. Ближе подпускать их было опасно. Мы тут же открыли огонь из автоматов. У бойцов наброс твели стоял автоматический гранатомет АГС-17 кодовое название пламя я сел за него пер... примерно на глаз выставил сектор обстрела он бьет по площадям в определенном ему секторе укладывая гранаты в шахматном порядке как только мы начали обкладывать духов они поняли что обнаружены и также начали нам отвечать до наших было метров триста и они уже спешили к нам на помощь. Духи решили подержать своих минометным огнем. Первые мины разорвались далеко у нас за спинами. Затем помню только яркую вспышку и все. Звездец. Если кто рассказывает, что у него за секунду пронеслась вся его жизнь, то передо мной ничего не проносилось. Просто вырубился, как будто умер. Ничего не чувствовал. Звездец полный. Конец всех мечтам, чаяниям. Финиш. Через некоторое время очнулся на дне окопа. Хотя до этого сидел у гранатомёта на бруствере. Держусь за голову. Правый глаз не видит. Отнимаю руки. Они все в крови. Башка разламывается. Каждое движение причиняет дикую боль. Правая нога тоже болит. Превозмогая боль, опускаю глаза и аккуратно ощупываю ногу. на месте. Тут кто-то сдирает с меня шапку. Блядь, больно же. Это один из бойцов, что был со мной. В ушах водная пробка. Почти ничего не слышу. Очередная контузия. Перевязывает меня, очень бережно ощупывает правый глаз. На месте, но почему не вижу? Пока боец не очень-то вежливо начинает меня перевязывать, слышу треск автоматов. отталкивают солдата. Иди, я сам справлюсь. Бонец боец, боец понятно кивает головой, поднимается в рост и стреляет. В окоп летят дымящиеся гильзы от его автомата. Якорь, как замотал бинт вокруг головы, свободным концом протёр правый глаз. Видит просто кровью залит. Шатаясь, подня- поднялся на слабых ногах. когда вставал, заметил, что в окопе неподалёку лежит солдат. Верхняя часть черепа у него не было, срезана как острым топором. Кремово-серая масса его мозга была разбрызгана по окопу. А рядом лежала верхняя часть черепной коробки с остатками скальпа. Значит, мне ещё повезло. Посмотрим, что дальше доктора скажут. Мы стояли в страхе. Не было никаких эмоций. до происходящим наблюдал как бы со стороны было только жаль что так мало сделал что ещё молодой и мог бы сделать больше страха перед смертью не было никакого уже давно смотрю ей в глаза что привык ну значит пришёл им очередь но почему-то да не сразу без боли мучений прилетело и вот так как этот боец с которым я лежал под обстрелом на минутки рядом Я бы лёг рядом. Почему? Или ещё не время. Разматала. Уцелевший боец стрелял из автомата. Я подобрал с Бруссовира своим тоже присоединился. Думал, что прошло много времени, но судя по тому, как быстро к нам приближалась помощь, я лежал без сознания не более 3 минут. Повязка постоянно пыталась свалиться. Я стрелял, правый глаз опять стало заливать кровью. Перекинул автомат с правой руки в левую. Непривычно. Стал стрелять из подствольника. Поначалу смотрел, куда падают гранаты, но это было долго. И каждый разрыв капсулы детонатора пришнёл ораненной голове нестерпимую боль. И поэтому я вставлял в сторону противника, не глядя, механически вставляя гранату и нажимая на спусковой крючок, а заталкиваю следующую. Кто-то положил руку на плечо. И я попытался вынуть автоматы из рук. Я дёрнулся и задрал в голову. Кровь начала заливать левый глаз. Увидел Игоря, комбата. Всё слава, всё, мы отбили их, с трудом услышал я. Давай, садись, мы тебя перебинтуем. Игорь, да слава. Передай Юрке, что она на духовка, что она лозучится. Передай обязательно, обещаю. Обещаю, слава. И карт отдам. Разведчики посмотрели. Там нанесена обстановка моего батальона и КП бригады очень подробно. Ты был прав, что она гадина. Игорь, она духовка. В тот момент я был счастлив, что оказался прав. Мне хотелось только одного, чтобы если я помру и не доеду, передали всем, что они не правы, они отпустили врага. Хотели мне вколоть ампулу с промедолом, я отказался. Нет, мужики. У меня с собой есть документы. Вот, когда я их передам Юре, тогда, пожалуйста, колите хоть цианид, а пока везите на КП. Тебя к медикам надо, это потом, в начале на КП. Если не доедут, то передайте Юре, что она духовка. Это стала моей идеей фикс. Меня погрузили на БМП, дали офицера в сопровождении и повезли. Разведчики уехали чуть раньше, до начала атаки. Карту взяли с собой. Пока везли, меня пару раз рвало. И от тряски я терял сознание. Добрались на КП. Меня тут же внесли в зал для совещаний. «Где Рыжов?» «Рыжова сюда!» Орал я на весь КП. «Передайте ему, если его нет, что она духовка!» Слава, тихо. Мы уже знаем, разведчики передали карту. «Не волнуйся!» Я с упорством пьяного идиота все продолжал неистовствовать и кричать, что хава, которую отпустили, лазучится. Сан Саныч не мог смотреть мне в глаза, только подошел и тихо сказал, «Это слава тебя Бог покрал, предупреждение. Если бы ты, Сан Саныч, не отпустил ее, то и башка была моя цела, а то разжалобился с Юрой». Пришел Юра, завидев его с порога, я заорал снова, Юра, я был прав, она духовка, она духовка. У разведчиков карта с нанесенной диспозицией КП бригады 1-го и 2-го батальона. Слава, успокойся, сейчас поедем к медикам. Хорошо, только возьми мой блок блокнот, там есть кое-что, что может пригодиться. Давай, и поедем в Петропавловку. Меня перевязали, обмыли лицо, глаз стал видеть. Юра налил мне полстакана водки и себе немного. Выпили? Поехали. На каждой кочке и выбойне меня здорово мотало и начинало мутить. Водка была хорошая, значит, из-за головы. Приехали к медикам. Там нас уже ждали. Я сам спустился и вошел в кабинет. Раздели, положили на холодный металлический стол. Надо мной склонился мой приятель Женя Иванов. «Привет, Слава, что с тобой?» «Хрен его знает, Женя, мина рванула рядом». Одному боецу снесло полголовы, а меня только зацепило. Женя, ты помнишь наш разговор, когда мы чистили аптечные склады? Ничего не помню, бог мой, Женя. Помнишь Сутинсин, помнишь? Я не хочу быть инвалидом, тем более по голове. Если надо будет скрывать череп, то можешь ничего не делать, чтобы совесть не мучила. Просто дай мне шанс. Перед операцией я выйду во двор покурить, договорились? Ни о чём мы с тобой не договаривались. Сейчас вкачу лошадиную дозу успокоительного, чтобы не дёргался. Я тебе вкачу. Сделай что, что я тебе сказал. Да пошёл ты. Давай, смотри, позже разберёмся, кто куда пойдёт. Об одном прошу, если будет возможность, не вскрывай череп, то не делай этого без особой нужды. Не любопытствуй. Всё равно там мозгов не обнаружишь, кость. Женя со своими ассистентами вкатили мне промедол. Ещё чего-то сделали. небольшой разрез кожи на лбу. Достали осколок. Подарили тут же мне его. Но по их словам не было ясной картины. И не отправили меня в госпиталь, что на северном. Погрузили в МНТЛБ с красными крестами на боку и крыше. А рядом сел Юра. Поехали. От лекарств, стороне кантузи меня здорово мутило. Механик гнал машину в мастерские. Лиха перекидывая передачи, стараясь не сбавлять обороты, проехал зелёнку. Нас не обстреляли. Поехал по Грозному. Где-то в районе центра раздалась очередь и что-то прогрохотало по бортовой броне. Машина остановилась. Плен не входил в мои планы, тем более с пробитой башкой. Оружия у меня с собой не было, кроме родной гранаты. Я беспомощно посмотрел на Юру. Тот ободряюще кивнул, да отворив дверь, осторожно выглянул наружу. Старшина с кем-то переговаривался. Потом распахнулась дверь и меня светили фонариком прямо в глаза с Волочи. Через минуту снова поехали. Юра рассказал. По радио сообщили, что со стороны Духова прорвался БТР и уже разгромил два блокпоста. Они думали, что это мы. Хорошо, что старшина успел запустить осветительную ракету. А то бы расхреначили нас к чертям собачьим. Значит, не судьба, а рано еще. Сан Саныч сказал, что это предупреждение за мое плохое поведение. Если бы вы, козлы, эту пристепому не отпустили, то не торчали бы мы сейчас тут. А водку на КП жрали и дырки под ордена крутили. Тьфу! Ты прав, Славка, не судьба. А за бабу эту прости. Кто же знал, что она шпионка. Если бы комбат карту сразу передал, то тогда всё было бы ясно. Не переживай. Мы их тут ещё много отловим. Но не раскисай, главное, что живой. Домой только не сообщай. Я что, слова идиот? Всё будет хорошо, страховку получу. Види куплю, а то мне получки не хватало никогда, а теперь точно хватит. Мне что ли голову подставить, чтобы денег на видик хватило? Высунь голову через пару кварталов, что-нибудь доприлетит. Да ну его на хрен, Юра. Такие деньги, похоже, что подвяжаем. Через блокпост проезжаем, что перед северным. Юра смотрел в триплекс, что на борту, подъехали к госпиталю, который размещался в аэропорту. Всё знакомо. Было уже около 2 часов ночи. Меня тут же взяли под своё внимание. Две прелестные, чудесные, обоятельные, красивые медсёстры. И несмотря на поздний час, пробитый череп головокружения, я был почти влюблён в них. Я поглядывал их глазами, вдыхал их запах. Когда несколько часов назад я видел перед собой Хаву, тоже в какой-то мере симпатичную женщину, то не испытывал таких чувств, как сейчас. Казалось, что я попал в рай. Пока одна записывала мои данные, и заполнял необходимые формы, другая делала мне какие-то уколы. Понятно, когда ставят подкожник от столбняка, но про остальные я ничего раньше не слышал. Однако я был готов их терпеть. Морщится от боли, я старался быть остроумным, зубоскаил, рассказывал какие-то анекдоты. Девчонки хохотали. Пришёл какой-то молодой доктор, послушал, посмеялся. И когда медсёстры закончили работу, взял меня и повёл в тёмный кабинет. Там сделали несколько рентгеновских снимков головы и ног. Затем привели в другой кабинет, засунули голову в тиски огромного аппарата и что-то смотрели на мониторе. Это продолжалось подозрительно долго. Потом принесли мои рентгеновские снимки. Двое молодых парней о чём-то долго шешукались. Это мне начинало не нравиться. Мужики, что там у меня? Что-то серьёзное или нет? Скажите правду. Свою гранату я переложил в куртку, оставил бушлат в приёмном покое. Не знаю, тут может быть трещина, а может это вена у тебя проходит. Мужики, это вена проходит. Когда попало, так крови было много, не сомневайтесь, это вена. Не знаю, надо посмотреть. Я вам посмотрю. Туристы нашлись. ставлю пару бутылок хорошего канека, что там вена, и вы с море не будете годиться. По-моему, тот же вена, не похоже на трещину. И что-то ещё на тарабарском латинском языке произнёс один из докторов. Хорошо, мы тебе швы наложим, но завтра первым же бортом улетаешь в госпиталь. В какой, не знаем, откуда борт приедет. Ты легко ранен, и поэтому, скорее всего, либо в Ростов, либо в Новгород. Пошли лоб шить. Спасибо, мужики. Я встал и пошел за доктором в процедурный кабинет. Положили на операционный стол. Врач помыл руки, надел маску. Ему ассистировала молодая медсестра. По выбившемуся из-под шапочки локону я определил, что она блондинка. Ее прекрасные голубые глаза насмешливо смотрели на меня. Какое тут умирать, когда такие прекрасные глаза озорно смотрят на тебя? Я неотрывно смотрел в эти два бездонных голубых озера. Я не видел ее лица, но по очертаниям маски рисовал его прекрасным. Эх, жаль, что женат. Вот он ведь уже почти влюбился в эту красавицу. В очередной раз у меня сняли повязку с головы, опять пошла кровь. Видимо, точно вену перебило. Поставили укол. Я не знаю, что это было. И начали что-то лишнее отрезать, потом зашивать. Нитки-то хоть саморассасывающиеся, понтии совался её. Нет, мужик. Такие у нас на второй день войны закончились, что есть, тем ещё. Асича, что у вас есть? Нитки чёрные, десятый номер. В казарме солдаты этими нитками порешивают пуговицы и прочее. Вот-вот. Может, старшина и спит на них и меняем. Дордом. Согласен на все 100. Сейчас потерпи вырежем у тебя кусочек повреждённой ткани. Так медроти уже вырезали. Ещё кое-что надо подправить. Череп не повреди. Если он у тебя осколок поймал и выдержал, то скальпель и подавно. Опять противно захрустело. Этот мерзкий звук заполнил весь череп. Вы нитки-то хоть проспертовали? Морщится от боли. Но креплясь перед очаровательной блондинкой, поинтересовался я: "Проспертовали?" "И то уже хорошо, а то думала, как все в армии на авось. Всякое бывало. Когда нам передовую оперировали, оперировали, приходилось и простыми нитками шить. И живы, живы", успокоил он меня. "Ну и слава богу. Капитан, ты бы не дышал на меня", попросил меня врач. "Не понял. Перегар от тебя лошадь свалит". Коллеги, после ранения подлечили. Молчи, а то я свалюсь носом дыши. Я засопел. Тише дыши, а то всё равно пахнет. Потерпи, сейчас заканчиваю, через минуту всё готово. Иди в палату. До утра переконтуешься. Я тебя уже в полётный лист занёс. Полетишь на родину. Твоя война закончилась. Спасибо, огромное спасибо. Пошатываясь, я вышел на свежий воздух. похлопал по карманам. Сигареты остались в бушладе. Вернулся в госпиталь, в приёмном покое забрал бушлат. Снова вышел на улицу и закурил. То ли от лекарств, то ли от долгого некурения, голова закружилась. Юра уже уехал. Медленно, как позволяло здоровье, поплёлся в сторону аэропорта. Меня в темноте окликнул часовой. Стой, пароль 1. Пошёл на хрен. Я тебе сейчас пойду. Заткнись и вызови коменданта аэропорта Сейчас Минут через десять появился заспанный Сашка Кто коменданта, спрашиваю? Я, Саша Миронов моя фамилия Слава ты? Я брат Здорово, старый чёрт, что с тобой слова? Ничего страшного Зацепил осколком, череп цел Пойдём, я врачей всех знаю Они посмотрят тебя как следует Саша, они уже меня смотрели Скажи лучше, во сколько самолёт за раненными? Часов 12 обычно. Там забирают и в Ростов на сортировку, а оттуда уже по России. Всё отвоевалось? Хрен тебе отвоевалось. Скажи же такое. Во сколько транспорт пойдёт на Ханкалу? Не знаю, с вечера они планировал. А зачем тебе удрать хочешь? Быстро соображаешь. Сообрази чайка 8 что-нибудь ко мне в бригаду. А если не получится, ты хотя бы до Ханкалу сделаешь? Слава, тебе надо отлежаться и ежа домой. Я тебя первым классом отправлю. Ты меня в Кангалу первым классом отправь. Не могу я, Саша, уезжать, понимаешь? Не могу. Почему? Почему крен его знает, почему? Ты же не струсил, не сбежал, получил ранение и никуда не будь о в голову. Слава, с башка не шутят. Отстань, не агитируй. Останусь здесь и точка. Не поможешь с транспортом? Доберусь на попутках. Дашь транспорт? Дам. Я когда смотаюсь, то здесь кипёш поднимется. Замни. За не люблю скандалов. Ладно, я пошёл в госпиталь. Так может посидим? У меня коньячок французский есть. Давай слова. Не, не могу. Мутит меня что-то. Пойду прилягу. Так в восемь я здесь. Да, будет транспорт. Я пошёл в госпиталь. Потом как нашёл свободную койку, не раздеваясь, только снял ботинки, Лёха и заснул, проспал без снов. Утром проснулся часов в 7:00. Ополоснул лицо, прополоскал рот и прокуривая, пошёл к зданию аэропорта. Там меня уже ждал нервно куря Саша. Увидев меня, он пошёл навстречу, широко раскинув руки. Встретились, обнялись. Как ты, Слава? Спасибо, нормально отвезёшь? только до Ханкалы годиться. Идём, я позвоню в бригаду, чтобы оттуда забрали. Мы прошли на узел связи, там я вызвал бригаду и попросил меня забрать из Ханкалы. Народ очень удивился. Я ответил, что обозвали симулянтом и выгнали, даже завтраком кормить не стали. Ехал через весь город. Оружия не было. Ощущение было такое, что едешь по городу голый. Все на тебя смотрят. А ты даже прикрыться фиговым листочком не сможешь. Проезжали развалины. Не город, а сплошные руины. Для чего всё это было сделано? Ради чего, кого? Ради чего я получил дырку в голове? Пока легко отделался. Могло быть хуже. И привезли бы меня с основного ящике, завёрнутого в фольгу. А как же, сын, блять? Кто-нибудь мне объяснит, ради чего мы разрушили этот город? Убили столько людей, положили своих, чтобы и безработицы не было. Не понимаю. И в очередной раз мучил себя вопросом и бестолковой войны. В горах мусора копошились люди, толкали перед собой коляски, тележки с нехитрым скарбом. Возле домов ещё лежали неубранные трупы, маразм. До сих пор не убрали трупы. Сейчас чуть потеплеет и чума обеспечена. Блядь. Как убивать людей, так деньги находятся. А как по-человечески похоронить, нет ни денег, ни желания. Пол процента от награбленного выделили бы на похороны. Бестолковейшая и бездарнейшая война. Генералы получают награды. Увозят полные самолеты добра. А мне выдадут страховочку. Я подсчитал, что будет ровно полтора миллиона рублей. Можно что-то купить, если не затянут и дадут вовремя. А то инфляция всё сожрёт. Пацаны бегали перед развалинами и играли в войну. Что-то кричали на своём языке, смеялись. Дети играют только в то, что видят, а кроме войны они ничего ничего не видят. Так и вырастут и кроме войны и вот этих развалин ничего не увидят. Разрушать быстро, а вот чтобы строить необходимо годы, поколения. Сомневаюсь, что народ, который мы пытались уничтожить,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 поправлю, когда поеду. Нет такого приказа, чтобы вернуть меня домой без моего желания. Сейчас активных действий нет, всё более-менее спокойно. Отлежусь. Медикаменты на складах сам набирал. А не хватит, обменяю на спирт у соседей или Сашка комендант достанет. Вытянем. Главное, живу. После ранения и бессонной ночи я переоценил прожитую жизнь.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 Не сумею морально, то уж физически наверняка сумею. Я научился не прощать обид, нанесенных мне. А если раньше мог просто плюнуть, махнуть рукой, то теперь нет. Общество меня сделало таким. Пусть и мирится с таким, какой я есть. Я осознал себя как личность, как личность с большой буквы. Я не винтик огромного механизма. Родине, обществу я сполна заплатил долги, заплатил своей кровью и частью здоровья.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 Этот фокус уже не пройдет. Самое главное, мои враги, которые меня и мою страну обокрали, обескровили, послали на смерть, которые отбирают будущее у моего сына, сидят не за океаном, и весь этот бардак, не происки ЦРУ. Нет, вернее, не было, пока я сам их не нажил. У меня врагов в Грозном. Все беды и неприятности у меня от моего народа, моей страны, которую я люблю и ненавижу, За бестолковость и бесхребетность От столицы и политиков Всех цветов и направлений Что там окопались С этими мыслями подъехал к блокпосту На въезде в Ханкалу Беглая проверка документов Въезжаем на территорию базы Многое изменилось Мусора уже нет Все ходят подтянутые Козыряют друг к другу Ну прямо как в мирное время Останавливая какого-то молоденького старшего лейтенанта На груди у него, как и у всех местных, блестят большой значок, а там надпись Ханкала. Большой такой значок. Что-то там нарисовано, типа щита и чего-то. Глаза ещё плохо видят, слезятся. Где такое можно взять? Интересуюсь у бравого военного. Нигде это командующий лично каждому, кто служил здесь выдал. Это отличительный знак. Это отличительный знак ставки города отвечает «Молодец», нежно поглаживая значок на груди. Я качаю головой и ухожу в сторону. О времена, о нравы! Вот уж точно, что они здесь в Ханкале будут гордиться своей службой и войной в Чечне. А если уж каждому бойцу тут выдали такие знаки, то что говорить о наградах и званиях, они, наверное, как из рога изобилия сыплются. Мужики рассказывали, что они не могут.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 чтобы к нам не возвращался. Всё уже перевёлся в Московский военный округ. Да, за Сранцев и Чмырёю везде хватает. Через ворота въезжают два БМП. На борту знакомые родные буквы С. Такие родные, такие тёплые, такое ощущение, что не видел их уже лет 300. Наши сибиряки спешук к ним. Они заметили и привстав, держась за выступающие части БМП, Маршрут призывно кричат, а радость не поддельная. Горло перехватывает, отжимая в тиски выступают слёзы. Что-то я становлюсь излишне истеричным или сентиментальным. Ещё не хватало, чтобы мужики заметили. Подумаю, что на почве ранения сумасшедшим стал. Смахиваю слезу. Машины остановились. Все спешили, окружили меня, обнимаемся, хлопаем друг друга по плечам. Приехал и Юра.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 Ну, чтобы быстрее твоя жена получила пособие и приготовилась к похоронам. Блять, грибануться можно. Не переживай. Я остановился эту кухню. Спасибо, дядя Юра. С чувством сказал я, и пожал ему руку. Моей тоже не сообщили уже, что я ранен. Пришлось через физистов успокаивать её, что это всё лж всего лишь ложь, грёбёш и провокация. Мне это от Новосибирска до Юрги ближе, чем тебе до Красноярска.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 но они отказывались. Даже пара бутылок хорошего коньяка не оказала должного воздействия. И приходилось мне каждый день морщить от боли, выдавливать, как прыщ, гной вместе с нитками и заливать рану спиртом. Неприятно ощущать, что на голове у тебя гнойная рана. Хорошо, что пока черви не завелись. Съездил во второй батальон к отцу крестному. Игорь принял меня как родного. Пока я лечился, Игоре удалось выбить с позиции Шамиля Басаева. 30 человек выбили целую банду. Того, кто прошёл, я обхожу и, и гроушный лагерь, Махра победила. Поехали на их позиции. Там я обнаружил почти новый бинокль. Мелочь, но приятно. Бинокль захвачен как трофей у противника. Наш советский бинокль восьмёрка, то есть восьмикратного увеличения. Юра нашёл бинокль семёрку. ИТР трубка разведчика, типа маленького перископа, чтобы осматривать окружающее место с невысокой головы из окопа. Тем временем весна полным ходом вступала в свои права. Зацвели персики, кусты покрылись розовыми цветами. Листьев ещё нет. Запах аромата дурявыший. Хочется мира, любви, женщину. Какая-то война мешает тебе вернуться к любимой женщине. Как-то раз поехали артиллеристам они расположились на самой высокой сопке и корректировали огонь по гудермесу били точечно особистые притащили информацию где у духов склады с боеприпасами и техникой первый раз видел как взлетает на воздух склад с боеприпасами эффект должен я вам сказать как при ядерном взрыве огромное ярко красное облако медленно поднимается вверх и вырастает как гриб потрясающе То, что раньше видел в кино, не идёт ни в какое сравнение. На самое поразительное, красивое и ужасное, что в небе над нами кружила стая журавлей. Большие серо-коричневые птицы прилетели с тёплых стран и карусель укрыжили над нами. Не понимаю, куда девался их дом. Почему такой шум, дым, гарчат, где они будут выводить своих птенцов? Все как заворожённые смотрели на птиц.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 Пока я писал письмо, Пашка готовил дрова на ночь. Хоть и весна вступила в свои права, но по ночам было ещё холодно. "Евгений Николаевич, а когда приедете домой, то чеченцам то чеченцам будете мстить?" спросил Пашка. "Зачем?" искренне удивился я. "Как, они же вас ранили и воевали вы против них?" "Паш, мы с тобой не воевали, а участвовали в восстановлении конституционного порядка".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 Они тоже не имеют права убить тебя, хоть ты разрушил их дома, убил семью, ограбил и насиловал дочь и сестру. Я никого не грабил и не насиловал, буркнул Пашка, строгая лучина. Я образно. Надо учиться жить вместе, вот и всё. Мирное сосу сосуществование. Тут не будет войны до победного конца. Мы с ними граждане одного государства. И как бы тебе не было противно,